Триста восемьдесят шестое. Август 10. Вот мы говорим о самых высоких вещах, а самых малых в себе еще не преодолели. Получается разрыв, который болезненно отражается на сознании. Пенять можно лишь на себя. Имейте в виду, что мы всегда готовы дать, но не в состоянии дать даже при желании, больше того, чем человек может вместить. Вмещению часто мешает самость. Также и кувшины, если и принесены, не всегда могут быть наполнены тем, что хотелось бы дать, ему уже хотя бы частично наполнены своим. А свое личное, насыщенное эмоциями астрала, нам не нужно. Сказано было «или мое, или свое». А мое и свое не считаются. Лучи самые исходящие, не есть порождение малого «я», но большого. Их самоисходящность не от самости. Так, приближение получения возможно только при условии самоотрешения, то есть, соблюдение формулы отвергнись от себя. Полнота сонастроенности дается звучи, словами его не заменить. Ассимиляцию наших лучей нельзя вызвать никакими искусственными или вымученными усилиями. Притяжение, естественно, по приношению всего себя, то есть всего сердца и мыслей и чувств. Мысли и сознание там, где сердце. Отдача сердцу тому, кто ведет условия безусловны. Часто бедное сердце разрывается между отдачей его одной половиной себе, другой половиной учителю. Получается половинчатость как результат неудовлетворенности. Полнота отдачи и полнота служения сопутствуют действительному ученичеству. Их можно достичь при яром, самоотрешенном устремлении всего существа. Все атомы летящие стрелы устремлены к цели. Все энергии микрокосма отдаются на служение свету, получение по полноте самоотдачи, то есть отдание или предание себя владыке. Формула «в руки твои» придают дух мой сокровеннейшей мистерии жизни.